Распределенная память системы хранила информационные слепки всех правильных решений, принятых множеством живых операторов за все время боевого использования управляемых дронов. Поэтому, по сути, FDOM воспроизводила наиболее вероятные в каждом случае действия высокообученных военных профессионалов. Матрицы систему назвали вовсе не в память о знаменитом фильме. FDOM состояла из нескольких параллельных нейронных сетей, каждая из которых как бы дублировала отдельного человека. Решение принималось только в случае консенсуса между независимыми сетями. Это был, если так можно выразиться, аналог целого зала живыми, невероятно зоркими и опытными операторами, каждый из которых независимо оценивал имеющуюся информацию и принимал свое решение и большинство операторов должно было согласиться друг с другом, что беднягу с АК-47 надо отправить на тот свет. Только потом Freedom Liberation открывал огонь на поражение. Именно поэтому удалось так драматически уменьшить число коллатеральных жертв и одновременно с этим поднять боевую эффективность системы. Шестое. Вопрос с «Викиликс-синдром» таким образом был решен, поскольку у системы отсутствовал живой оператор, некому было бояться ответственности за ошибку или вырвавшуюся в горячке боя неполиткорректность. Однако на смену одной проблеме тут же пришла другая. Дело в том, что раньше в случае гражданских жертв можно было предъявить негодующей общественности какой-нибудь разъяснительный документ, например, расшифровку переговоров оператора с его непосредственным командиром. После этого становились понятны причины трагедии. Обыкновенно оставалась и видеозапись, где было видно, что телекамеру на плече журналиста или бревно на спине рабочего действительно можно принять за гранатомет или портативную ракету «Земля-воздух». Словом, человеческую ошибку всегда можно было смягчить, показав ее неумышленность. Новая система управления не давала такой возможности, и хотя вероятность того, что Freedom Liberation откроет стрельбу по человеку с бревном на плече, стала значительно меньше, информационная чернота происходящего оказалась крайне неблагоприятным пиар-фактором. И Пентагон дал инженерам дополнительное задание. Сделать работу системы открытой для внешнего наблюдателя, в удобной и наглядной форме демонстрируя, как именно принималось то или иное решение. Причем ясно это должно было быть не только специалисту, но и любому налогоплательщику. Именно при выполнении этого заказа и проявились во всем блеске возможности системы. Поскольку FreeDOM воспроизводила механизмы работы человеческого мозга, отчеты ее работе не трудно было представить в понятной человеку форме. Проблема заключалась в выборе этой формы. И у инженеров Кремниевой долины родилась поистине гениальная мысль. Они рассуждали примерно так. Если система состоит из параллельных нейронных сетей, каждый из которых имитирует отдельного человека, почему бы не представить отчет о ее работе в виде диалога нескольких виртуальных персонажей, каждый из которых объяснял бы общественности свою точку зрения. Любой из этих персонажей был просто репрезентацией боевого канала обработки информации. Но затратив совсем немного машинных ресурсов, ничего не стоило придать ему человеческий вид – и перевести язык его внутренних кодов в человеческую речь. Можно было даже оформить весь отчет в виде симпатичного мультика вроде «Симпсонов». Это практически не отражалось на работе системы. По сравнению с боевыми вычислениями, которыми она занималась, такая антропоморфизация была детской игрой. Нейронной сети, способной имитировать действия боевых пилотов, ничего не стоило заодно смоделировать и ток-шоу. Проблема так называемого человеческого опыта была, и в этом случае решена просто элегантно. В систему загрузили архив всех американских телевизионных ток-шоу, то есть всех вообще.